и совершенно не удивилась, увидев там нора. Тот сидел на полу и что-то задумчиво на нем вычерчивал. Он искренне обрадовался, когда заметил девушку. Вскочил с места, хотел было подбежать к ней, но в последний момент одумался, устыдившись своего поведения. «Продолжим — Продолжим? — поинтересовалась девушка, великодушно сделав вид, будто не заметила его необдуманного порыва. «Конечно!» — просиял улыбкой Нор. Но затем, воровато, оглядевшись по сторонам, вдруг тихо спросил. «Эвелина, то, что за столом сказала Ирра, это правда? В тебе живет зверь?» «А разве это что-нибудь меняет?» Вопросом на вопрос ответила чужачка, пристально разглядывая противоположный угол. «Меняет!» — твердо отозвался Нор. «И что же?» — с легким интересом посмотрела на него девушка. «Рядом с нашей деревней одно время жил Перекидыш. С неохотой выдавил из себя юноша. Пока взрослые поняли, почему скот пропадает. Пока отправили за помощью гончим, словом, слишком много времени потеряли. И зверь решил попробовать человеческой крови». Юноша замолчал. Эвелина не стала его торопить, спокойно ожидая продолжения рассказа. «Словом, я знаю, что это значит. Когда перекидыш принимается убивать...» Едва слышно продолжил Нор. Затем одним неуловимым движением пробежался пальцами по шнуровке рубахи, распуская ворот, и скинул ее. Зрачки Эвелины чуть заметно расширились от изумления, когда она увидела жуткий уродливый шрам, идущий от правого плеча гончей через грудину и живот к бедру, словно неведомый зверь пытался освежевать юношу. — Меня спас случай! — тихо продолжил Нор, вновь одеваясь. На мои крики прибежали женщины, которые ягоды собирали. Глупое суеверие, будто черноягодник собранный при свете полной луны, приобретает магические свойства. Якобы любой мужчина, испив отвар из него, без памяти влюбится в ту, которая ему напиток подала. Глупое суеверие, но меня спасло. А вот тех дурех погубило. Они показались перекидышу более достойной и упитанной добычей, чем перепуганный тощий молец, Юноша отвернулся, пряча от девушки влажный блеск своих глаз. Эвелина неопределенно хмыкнула, зачем-то подергала браслеты на своих руках, затем негромко произнесла. — Нор, вам нечего опасаться меня. Я просто не сумею причинить вреда тебе или еще кому-нибудь в этом доме. Да ли он взял с меня клятву, что я не выпущу зверя на свободу? с истинным именем «Знаешь ли, не шутят». Девушка поняла, что допустила ошибку в тот самый миг, когда последняя фраза уже неотвратимо сорвалась с ее губ, потому как сразу после этого эвелина увидела, каким торжествующим блеском вспыхнули глаза юноши. Девушка, запрокинув голову, смотрела в ясное ночное небо. Огромные льдистые звезды дружески подмигивали ей из бархатно-черной высоты. Эвелина слабо улыбнулась, затем разыскала взглядом луну.